Требуют отдать копье. Мысль промелькнула и исчезла. На меня напала мечтательная задумчивость. Поддавшись ей, я словно сам пережил, пусть не наяву, а как бы в полусне, лунную ночь в Мортликском парке и заклинание Суккуба. Рассказ, который я прочел в дневниках Джона Ди, стал зримым действом, заиграл живыми красками, обрел очертания,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 За пеленой загадочного тумана. Смутно, как во сне. И так наследство Джона Роджера пробудилось к жизни. Я больше не могу играть роль ни к чему непричастного читателя и переписчика. Я причастен. Я каким-то образом связан с этими вещами, бумагами, книгами, амулетами и стульским ларцом. А впрочем, нет.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 Хранительница домашнего очага. Добрая, верная хозяюшка. Да-да, а -да, потом чего доброго? Ленхен удочку берет и на бережок идет, как сказано у Вильгельма Буша. <звы> Вильгельм Буш. Немецкий поэт-сатирик и карикатурист. <звы> Буду держать ухо востро. Ерунда, это же смешно. Такой закоренелый холостяк, как я.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 По дороге он завел разговор о княжне Аси и сказал, что недавно она очень живо интересовалась мной. Вне всяких сомнений я пришелся ей по сердцу. Можете гордиться новым весьма лестным завоеванием, сказал он с ухмылкой. Я запротестовал и постарался втолковать Лепотину, что к такого рода завоеваниям не стремлюсь и никогда не стремился. Но он, смеясь, замахал руками, дескать, не желает слушать возражений а потом, как бы вскользь, явно подтрунивая надо мной, заметил. Между прочим, о том копье княжна ни словом не обмолвилась. Вполне в ее духе. Нынче в темяшица есть что-нибудь, хоть из-под земли достань. Она завтра уж и забыла. Ох уж эти женщины! Верно, дорогой мой? Признаюсь, мне сразу полегчало. Виной всем недоразумением причуды княжны.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 Но если бы условия были мало-мальски сносными, то при жуткой нехватке жилья, которая началась после войны, Лепотину вряд ли уступили бы даже эту мрачную нору. Он щелкнул карманной зажигалкой и, светя себе слабым огоньком, стал рыться в углу. Из конца выходившего в переулок проникал свет, но настолько слабый, что и мечтать не приходилось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 первым делом служившую подсвечником статуэтку из тусклого стеотита, жутковатого непристойного башка, сжимающего в кулаке свечку. Стеотит, иначе жировик, кристаллическая порода, состоящая из спрессованного талька. Лепотин стоял пригнувшись, видно хотел удостовериться, что пыльный фитилек все-таки горит,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 Я понял, что непременно должен ее приобрести. — А вот это как раз одна из присланных вчера вещей, — сказал Лепотин, подходя. — Самая плохонькая. Никому не пристроишь. — Вы про зеркало? — Да, конечно, зеркало. — Да и рама тоже. Лицо Лепотина в лучах лампы зеленоватое озарилось красновато-желтыми отсветами огня. Он затянулся сигарой.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 На письменном столе лежала только короткая записка моей экономки. Оказывается, заместительница, которой она передает бразды правления, приходила в шесть часов и попросила перенести встречу со мной на восемь. У нее, видите ли, дела. Старая домоправительница отбыла в семь часов, стало быть, недолгое время между царствия, не без пользы проведенная мной Улипотина, подошло к концу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 и совсем не похоже на потускневшее от времени зеркало. Это старинное зеркало с посеребрённой поверхностью завораживало своей необычайной, поистине редкостной красотой. Я поставил его на стол, мой взгляд потонул в зеленоватых бездонных глубинах, в таинственной игре переливающихся мерцающих отсветов И показалось в тот миг, что я не сижу у себя в комнате, а нахожусь на северном вокзале,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 носят одно и то же имя — садовник. В каком-то смысле оба оказываются посланцами рая, который в христианской, в том числе мистической традиции, может быть описан как Эдемский сад. «Ты сменил профессию?» — чуть было не спросил я, но вовремя спохватился, что вопрос снова выдаст мою несообразительность. Гость проигнорировал мое смущение и продолжал.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 «Всего 10 минут назад».